Глава одиннадцатая «Думаешь, бабушка сможет нас простить?» С тоской смотрела Настя в окно кухни. Полина Анатольевна с упорством натирала стеклянные дверцы буфета специальным составом. «Не думаю. Должно случиться чудо, чтобы бабушка приняла твоё внезапное замужество». «А ты сможешь его принять?» «А что, по-твоему, я делаю последние двадцать четыре часа?» «Только ты уверена, что действительно готова вот так резко выйти замуж за мужчину, о котором известно лишь то, что он разбирает угнанные накануне машины?» «Мам, ну сколько можно? Даже если они и были когда-то угнаны, то не им!» Почти закричала Настя. «Ну хорошо, не им. Я понимаю, он очень хорош собой. Девушке, у которой никогда не было никакого опыта общения с мужчинами, он смог легко вскружить голову». Но неужели нельзя это приключение оставить приятным воспоминанием о прошедшем лете? Нельзя, мам. Ну почему у Настя? А почему ты не оставила папу приятным воспоминанием? Почему не вышла замуж за Петенькинова отца? Он был мне противен. Я попробовала однажды с ним поцеловаться, и меня чуть не стошнило. Завылабалась своим воспоминанием Полина Анатольевна. А твой папа был очень романтичным, подающим надежды молодым учёным и умел красиво ухаживать. Вот-вот, многозначительно хмыкнула Настя, проведя пальцем по стеклу. Но ну, Антон даже не учёный, к тому же он старше тебя. Кстати, сколько ему лет? Двадцать восемь. На шесть лет, Настя! И что? Он серьёзный и ответственный. Ну да, ещё скажи, что он служил в армии. Насмешливо покачала головой Полина Анатольевна, отжимая губку. Служил, и в Чечне был. У него даже шрамы от ожогов на рёбрах остались, перебила мать Настя. Тебе это может казаться смешным, но для него и его мамы это было страшной трагедией. Извини, я не знала, отозвалась мать, и, желая хоть как-то сменить тему, перевела разговор в другое русло. Чем завтра будем угощать будущих родственников? Я испеку свой фирменный торт, сразу же просияла Настя. С каких это пор ты печёшь торты? Удивлённо посмотрела на дочь Полина Анатольевна. С тех пор, как влюбилась. Кстати, мне надо сегодня в салон красоты. Это для чего ещё? Ну как же? А волосы покрасить и ногти надо в порядок привести. Ладно, иди. Совсем сбитая с толку, потёрла лоб свободной рукой Полина Анатольевна. А что будем делать с бабушкой? Если она позвонит, скажи, что я так и не вернулась домой, выходя из кухни, предложила Настя. А если она приедет прямо сюда вместе с Петей? Ну, тогда я точно не приду, развела руками Настя. Анжела оказалась на своём рабочем месте и с радостью вызвалась привести волосы Насти в порядок. Как твои дела на личном фронте? С любопытством взглянула соседка на отражение клиентки в зеркале. Замуж выхожу, улыбнулась Настя. За кого? Неужели бабуля уговорила тебя принять этого Петра? Нет, продолжала улыбаться Настя. Не за Петра. Тогда за кого? Подожди-ка, нет, этого не может быть. Он же из бара уволился недавно. Я думала, он уехал в Питер, потрясённо пробормотала Анжела. Антон Нет, никуда он не уехал, не выдержала и рассмеялась Анастасия. Настя, как тебе удалось заставить его жениться? Антон всегда убеждал меня, что никогда не сделает такой шаг. Это было до того, как он встретил меня, продолжала смеяться Анастасия. Завтра придёт меня сватать. Нет, ну надо же. Я Вике расскажу, она обалдеет. Вот это новость. Нью-Ньюмалос Анджела. Домой Настя вернулась только поздним вечером. Довольная собой, голодная и уставшая, первым делом она направилась к холодильнику. «Красота-то какая!» — восхищенно всплеснула руками Полина Анатольевна, появившись в дверях кухни. «Хоть в чём-то, Антон, влияет на тебя положительно». «А почему бабушка ещё не примчалась на вертолёте МЧС спасать меня от замужества?» Запихивая в рот кусок колбасы с сыром, спросила Анастасия у матери. «А?» Случилось чудо. Снисходительно улыбнулась Полина Анатольевна. Твоей помолвки с Петей завтра не будет. У него умерла бабушка. И что? Округлив глаза, вытянула шею Настя из-за двери холодильника. Наша бабуля просит извинить её за причинённые неудобства и сообщает, что наша с тобой новоселье переносится на неопределённое время. И когда она собирается вернуться сюда? Завтра бабушка отбывает на похороны. Поддержать Петю и его родителей. С трудом подавила смешок Полина Анатольевна. А ты ей не сказала, что завтра состоится моё настоящее сватовство? Недоверчиво посмотрела на мать Настя. А зачем лишать человека последней надежды? Пусть развлекается пока. Махнула рукой Полина Анатольевна. Затем прошла к плите и включила чайник. Это же как-то нечестно. Загрустила Настя, отложив обратно на полку остатки колбасы. А честно, всю жизнь заставлять нас общаться с этой ужасной семьёй, вспыхнула Полина Анатольевна. Я на дух не переношу Петинова папу, его заносивую жену и их высокомерную бабушку. Царство ей небесное. Так нет же, их надо нам навязывать, подчёркивая, какая я глупая, что упустила такого мужчину. Фу, противно как. Настя пожала плечами и сделала себе чай. Видимо, у мамы были свои причины злиться на бабушку. И всё это лежит намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Интересно, почему? Может, у бабушки тоже были причины так привязываться к семье Пети? А если были, то какие? Как ни глубже её разворошишь, столько забытых историй. Настя даже стала не по себе. Ещё неизвестно, какие секреты может утаивать бабушка. Звонок сотового телефона отвлёк её от размышлений. Звонил Антон, и Настя мгновенно позабыла о семейных тайнах, полностью переключившись на свой объект обожания. "И как можно так долго болтать ни о чём?" удивлялась Полина Анатольевна, расстилая себе кровать в комнате, которую они с Настей занимали у бабушки. Настя, счастливо улыбаясь, пожала плечами. А как ты думаешь, если я наделаю канапе и уложу красную икру в тарталетки, этого хватит? Нет, мам, это же будет ужин. Придётся потрудиться и приготовить горячее. Что значит горячее? Горячее подают в ресторане. И дома тоже иногда подают, особенно если собираются отметить важное событие. А это что же, мясо придётся запекать? 100 лет такого не делала, качала головой мать. Интересно, твой Антон оценит мои старания или снова будет издеваться? Конечно, оценит, заверила мать Анастасия. Ты главное, коньяк ему чаще подливай, чтобы он меньше вкус еды чувствовал. Смешно, да. Ну-ну, я на тебя завтра посмотрю. Всё, следующее утро Настя напряжённо месила тесто, а Полина Анатольевна спорила с отцом. Его громогласные возгласы в трубку сотового телефона резали слух и не давали сосредоточиться. «Аркаша, ты совсем дурак? Нет, ну к чему тебе везти сюда свою Валентину?» «Я ещё раз повторяю, у Насти сегодня очень важный день. Нельзя хотя бы ради дочери сыграть роль нормального отца и приехать одному. Что скажет мама жениха, если ты притащишь свою брюхатую невесту?» «А она у него, между прочим, директор школы». Вот, вот. Заводи свою грёбаную шестёрку и приезжай один. Бросив телефон на стол, Полина Анатольевна раздражённо передёрнула плечами. Вот чем старше, тем глупее. И как я могла его полюбить? Возмущённо пожаловалась она дочери. Ну, папа всегда был таким, улыбнулась Анастасия, тряхивая руки от муки, немного оторванным от реальной жизни. Насть, не обижайся, но я так нервничаю, что вряд ли смогу приготовить достойный ужин. Ты не знаешь, здесь есть хороший ресторанчик, чтобы заказать еду на дом. Настя с нескрываемым разочарованием посмотрела на мать, а затем, немного поразмыслив, решила не рисковать в такой важный день и пошла в свою комнату искать визитки. Благодаря Антону за последние месяцы она побывала во всех немногочисленных заведениях бабушкиного пригорода. И знала, где есть хорошая кухня. К 6 часам вечера приехал папа. Страшась внезапного появления бабушки, он опасливо озирался по сторонам. Лишь окончательно убедившись в её отсутствии, развалился на мягком диване в гостиной, где уже разложили стол и расставили приборы. "Пап!" радостно взвизгнула Анастасия, выглянув из своей комнаты, где весь последний час она тщательнейшим образом приводила себя в порядок. Ты приехал и даже костюм надел. Настенька, какая ты у меня сегодня красивая, восхищённо подскочил к дочери отец. И было чем восхищаться. Настю соблазнительно обтягивало короткое платье цвета хаки из мокрого шёлка, а тёмные сияющие волосы с задорными локонами рассыпались по плечам. Я не мог сегодня не приехать, ведь это твоё сватовство. Лина Анатольевна тоже поколдовала над своим внешним видом. Чёрное вечернее платье выгодно подчёркивало её безупречную талию, а пепельные волосы, обычно стянутые в тугой пучок или хвост, игривыми волнами падали на глубокий вырез, открывающий спину. Ужин из ресторана доставили несколько минут назад, и теперь хозяйка с довольным видом раскладывала его на тарелке из своих многочисленных сервизов, так и не перевезённых обратно в Санкт-Петербург. Ну, вроде всё в порядке. Улыбнулась мать, повернувшись к бывшему мужу и дочери. Твой торт успел пропитаться, Настенька? Сейчас проверю, метнулась в кухню Настя. И шампанское захвати. Раздался долгожданный звонок в дверь, и Настя почувствовала, как от волнения гулко забилось сердце. Пока мать отпирала замок, девушка мысленно желала только одного, чтобы за дверью оказался Антон, а не бабушка. Кто знает, что бабуля взбредёт в голову после похорон лучшей подруги, ещё решит вернуться в самый разгар внучкиной вечеринки. Уловив знакомый мужской голос, Настя вспыхнула. Захватив из холодильника бутылку шампанского, шагнула в сторону прихожей. Вот и Антон. Шёлковая тёмно-зелёная рубашка и чёрные классические брюки удивительно сочетались с Настиным платьем. И девушка восторженно улыбаясь На мгновение задержалась в дверном проёме кухни. Нерешительно застыв в дверях с двумя огромными букетами роз в руках, Антон смотрел на неё. Ангелина Михайловна, усмехнувшись, подтолкнула сына вперёд. "Ух ты, какое хорошее сочетание", хлопнула в ладоши Полина Анатольевна, бросив оценивающий взгляд на будущего зятя. "Надо же, не сговариваясь, оделись в одной цветовой гамме". Настя смущённо опустила взгляд и шагнула вперёд, принимая от жениха букет алых роз. "Это, Полиночка, очень хороший знак", снимая обувь, произнесла Ангелина Михайловна. "Ну, так добро пожаловать в наш дом". "Забираю у Антона второй букет", ухмыльнулась Полина Анатольевна. Через мгновение в прихожую вышел отец. Радостно пожал руку Антону, слегка поклонился в знак приветствия его матери и проводил гостей к столу. Настю усадили рядом с Антоном, и она, не скрывая своих счастливо горящих глаз, крепко держала его за руку под столом. Ужин прошёл на удивление спокойно. Подмену домашнего горячего блюда ресторанным, кроме Антона, никто не заметил. Но тот, из благородных побуждений, улыбнулся перепугавшейся его догадке невесте и промолчал. У Акимовых и Чёрёмушкиных оказалось довольно много общего. Их молодость прошла примерно в одно и то же время, и вопросы будущего торжества на некоторое время вытеснили приятные воспоминания. Настин и родители вели себя, как обычная семейная пара, смеялись рассказам Антона и дружно поддерживали Ангелину Михайловну. Насте на мгновение даже показалось, что не было этого страшного развода, папиного переезда к другой женщине, что они втроём, как и прежде, обычная семья». Надо же, как всё хорошо складывается, когда рядом нет бабушки. Неужели брак её родителей распался только благодаря усилиям старшего поколения? А что ждёт её саму, когда бабуля узнает о скрытом сватовстве? Даже подумать страшно. После очередной порции спиртного папа потащил Антона на перекур, решив использовать для этой цели бабушкину лоджию. Только не тушите окурки в цветочных горшках раздавала им слет указания Полина Анатольевна. Пепельница в серванте. Чайник поставить? Поднялась Настя из-за стола. Поставь, закивала Полина Анатольевна и повернулась к Ангелине Михайловне. Наша Настенька с утра испекла торт, представляете? Папа вернулся в гостиную, а Антон позвал Настю на лоджию. Девушка с готовностью проскользнула туда, радуясь возможности остаться с любимым наедине. Я так рада, что сегодня всё прошло хорошо, прильнула она к нему. Я тоже. Честно говоря, я так переживал, что в прошлую ночь не сомкнул глаз. Всё думал, что из меня никогда не получится романтичного героя, что тебе не понравится кольцо, которое я тебе купил. Какое кольцо? сначала не поняла Настя, а потом рассмеялась. Ты забыл подарить мне кольцо. Да, с ужасом посмотрел на неё Антон. Ну так подари мне его сейчас. Что тебе мешает? Ничего. Немного замешкавшись, достала из кармана рубашки маленькую синюю коробочку Антон. Надеюсь, оно будет дорого твоему сердцу. Настя с любопытством заглянула в коробочку и ахнула от восхищения. На дне коробочки лежало изящное золотое колечко с небольшим сапфиром. Какая красота! прошептала она, прикрывая рот рукой. Антон, улыбаясь, извлёк из коробочки кольцо и надел его Насти на Стены палец. Прими его от меня в знак нашей помолвки, произнёс он и всё ещё сжимая её руку своей, нежно поцеловал в губы. Это самый прекрасный подарок. Я так счастлива, Антон, прижалась к его груди Настя. Я тоже. Кстати, а почему твоя бабушка не приехала? Не смогла пережить твой отказ Мишеньке? Петеньке. Нет, мы просто решили не портить такой счастливый день её негативизмом и не стали сообщать о моей помолвке. Но рано или поздно она всё равно обо всём узнает, нахмурился Антон. Да, узнает. Только пусть сегодняшний день останется в нашей с тобой памяти как самый счастливый. Хорошо не стоит омрачать его семейными разборками с неадекватной пожилой женщиной. Ну, если тебе хочется, пусть так и будет. Чуть дрогнули губы Антона в улыбке, и он крепче прижал к себе невесту. А я вчера забрал дипломы из академии. Что? Серьёзно? И ты молчишь? Это надо отметить, сжала его руку Анастасия. Настя, что вы там делаете? прорезал тишину голос матери. Идите сюда скорее, будем торт резать. Пойдём, нас ждались. Тихо шепнул Антон и подтолкнул Настю к двери. Мама, оказывается, Антон вчера получил диплом. Усаживаясь за стол, радовалась Настя. И что он теперь предполагает с ним делать? Ехидно поинтересовалась мать, разрезая торт огромным ножом. В рамочку повешу, буду любоваться. Хихикнул Антон, прижимая к себе невесту. Очень смешно. Стоило ли 3 года учиться, чтобы потом продолжать разбирать угнанные автомобили? Не унималась Полина Анатольевна. "Мама, ну сколько можно?" обиженно воскликнула Настя. Но Антон нисколько не обиделся на колкое замечание будущей тёщи. "Думаете, с дипломом мне будет проще их разбирать?" "Вряд ли. Я просто уверена, что на учёбу ты потратил времени намного меньше, чем на развлечения". И правильно думаете, Полина Анатольевна, широко улыбаясь, поддержал её Антон. Не вижу в зубрёжке никакого смысла. Я вообще не вижу смысла в занятиях, не приносящих доход. А если серьёзно, Антон, уже дружелюбнее посмотрела на будущего зятя Полина Анатольевна. Ты планируешь переезжать в Санкт-Петербург? Если найду достойную работу, то да. Неопределённо пожал плечами тот. Я вот что вам скажу, Настя и Антон, раскладывая торт по тарелкам, задумчиво произнесла мать. Переезжайте-ка после свадьбы к нам в новую квартиру. Меня почти всё время дома не бывает, я мотаюсь по всему свету. Выберите себе спальню и обживайтесь пока, а там посмотрим. Если приживётесь в Санкт-Петербурге, разменяем квартиру ещё раз. Звучит заманчиво, вздохнул Антон. Только я не уверен, что зарплата по моей новоиспечённой специальности будет достаточно высокой. Поймите, я не привыкну ждатьцев в деньгах. Я привык их зарабатывать всеми возможными способами. Здесь у меня есть связи, знакомства, а там я никому не нужен. Для чего же ты тогда диплом получал? А задачана посмотрела на него Полина Анатольевна, протягивая большой кусок торта на красивой тарелочке. Для мамы. Она всегда меня корила, что я в своё время не поступил в институт. Вот я и решил, что лучше поздно, чем никогда, и поступил на заочное отделение. А теперь забрал диплом и очень расстроился, потому что зарплаты в сфере туризма в 3 раза ниже, чем доход, который я получаю, трудясь вместе с другом на догнанными автомобилями. Не без иронии пожал плечами Антон. Я всё же настаиваю на вашем переезде ко мне. Не унималась Полина Анатольевна. Настя привыкла жить в городе, а здесь она очень скоро заскучает. Вы можете переезжать хоть завтра. Я улетаю на 2 недели. Пока меня не будет, подадите заявление и вдвоём будете искать работу. Мам, вот ты опять всё решаешь за меня. Встряла в диалог матери с её женихом Настя. А как иначе? Тебя надо прописать в новую квартиру, да и Антону придётся прописывать. Иначе вам не разрешат в Санкт-Петербурге пожениться. Вы же не собираетесь играть свадьбу здесь. Испуганно посмотрела на Ангелину Михайловну Полина Анатольевна. Полина Анатольевна, вы, кажется, неправильно меня поняли. Напряжённо комкая бумажную салфетку, посмотрел в глаза будущей тёщи Антон. Я предложил Насте стать моей женой, это правда. Но о том, чтобы я стал бесплатным приложением к жизни вашей семьи, речи не шло. И прописывать меня никуда не надо. «Конечно, если Настя будет настаивать на переезде, мы воспользуемся вашим предложением. Но пока я не вижу в этом необходимости». «А ты интересовался у Насти, где она хочет праздновать свадьбу?» «Ещё не успел, всё произошло слишком быстро. Но я думаю, в ближайшее время мы примем устраивающее нас двоих решение». «Да, Настенька?» Заглянул в глаза невесте Антон. «Ну, конечно!» С готовностью улыбнулась ему она. «Да?» А насчёт переезда в Санкт-Петербург я ничего не могу сказать. Мне нравится жить здесь. Ангелина Михайловна, хранившая всё это время молчание, с интересом посмотрела на будущую невестку. Если Настя и Антон решат переезжать сюда, то мы продадим дом, этот проклятый гараж и постараемся купить им квартиру. Наконец вступила она в разговор. Я уже об этом думала. Мне хватит и однокомнатной, где-нибудь рядом со школой. Продать дом? с ужасом переспросила Настя. Ей показалось, что последняя хрупкая надежда, связывающая её с реальностью, начинает рушиться. Она никогда больше не сможет играть с щенками, провожать Антона до прихожей и помогать свекрови готовить на просторной кухне. Пожалуйста, не надо. Мне там очень нравится. Это же дом Антона. И я с удовольствием перееду туда, если ему не удастся найти работу в Санкт-Петербурге. Настя, ну что за глупости? Накинулась на неё мать. Вам с Антоном пора возвращаться к нормальной жизни. Я настаиваю на том, чтобы свадьба тоже была в городе. Через 2 недели я прилечу, и ты вернёшься в нашу квартиру. Все хлопоты, связанные с торжеством, я постараюсь взять на себя. Ну, Ангелина, скажи что-нибудь. Молящим взглядом уставилась Полина Анатольевна. На мать Антона. Конечно, лучше всего свадьбу играть в Северной столице, заулыбалась Ангелина Михайловна. Там осенью такая красота, это торжество запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. И если нужно, я возьму отпуск, чтобы помочь Полене с организацией. Ну, что скажешь, Настя? Я даже не знаю. С опаской покосилась на мать Анастасия. В общем, у вас с Антоном будет ещё 2 недели, чтобы принять решение, твёрдо произнесла Полина Анатольевна. Аркаша, ну что ты заскучал? Наливай нам ещё по рюмочке. Да, да, конечно, тут же подскочил начинающий клевать носом отец. Давайте выпьем за нашу будущую новую ячейку общества. Его поддержали, и вскоре рюмки опустели. Возникшая напряжённость постепенно рассеивалась, уступая место приятной беседе ни о чём. Настя всё крепче прижималась к любимому и почти не слушала болтовню старшего поколения. Антон тоже немного заскучал. Больше всего на свете ему хотелось остаться с Настей наедине, но осознавая невозможность воплощения своего желания в реальность, остаток вечера он тихо сидел рядом с ней, уткнувшись носом в её плечо и думал о чём-то своём.